С.Б. Кранер Салон, полковник службы безопасности Федерации Невей, задумчиво смотрел на экран поступающих на станцию сообщений. Все, что происходило вокруг этой планеты и самой станции, сейчас его очень сильно напрягало. Странностей хватало. Все из-за того, что по какой-то странной причине неожиданно для него... Тролл так и не смог получить подтверждений того, что та девушка-диспетчер, которую он подозревал в предательстве, является агентом какой-либо разведки. Ведь она знала о том, что было обнаружено больше трех месяцев назад на этой планете. Знала. Но до сих пор на Совете Содружества ничего подобного не прозвучало. Неужели он ошибся? Ошибся в том, что она является чужим агентом. Неужели он ее чем-то отпугнул? Но все равно, если бы она действительно являлась чужим агентом, то информация про то, что эту планету можно под благовидным предлогом отнять у Федерации Невей, могла компенсировать любого агента, который таким образом провалил бы свое прикрытие. Ведь в результате подобного действия Федерация получила бы жесточайший удар, нанесенный ей прямо в спину. Тем более, что до сих пор они так и не получили никакой информации, которая хотя бы опровергала подозрения о том, что эта планета не имеет аборигенов. Конечно, и сам полковник отлично понимал, что даже в случае намека на то, что это всего лишь колонист, сначала еще будет необходимо доказать то, что он является действительно колонистом. Но даже и подозрение того, что Федерация таким образом пытается обойти законы Содружества, вынудили бы Совет Содружества принять против этого государства многочисленные санкции, что не могло бы не отразиться на общем положении самого государства и полковника, который позволил подобному случиться. Было понятно, что ему подобного тоже не простят. И в лучшем случае отправят в отставку в чине полковника. О соблюдении обычного правила при отставке давать следующий чин в этом случае могут просто забыть. Да и он был бы этому тоже рад. Ведь его вообще могли бы обвинить в предательстве. И тогда ни о какой пенсии можно было бы даже не заикаться. Сам по себе боевой офицер службы безопасности федерации превосходно понимал опасность происходящего понимал и поэтому сейчас очень сильно нервничал. Ведь он был уверен в том, что этот диспетчер является чужим агентом. А если он ошибся, то значит для него ничего хорошего из этого не следует. Как результат, он мог действительно пропустить настоящего агента. Но получалось, что агента рядом просто не было. Ведь если бы это было так, то враги федерации наверняка воспользовались бы возможностью очернить это государство даже такими неподтвержденными данными. «Полковник, можно мне с вами поговорить?» Совершенно неожиданно к офицеру службы безопасности в каюту постучалась та самая девушка, которую он подозревал в предательстве. «У меня есть для вас информация, которая наверняка заинтересует и вас» и вашу службу». Удивленный офицер пригласительным жестом махнул девушке, которая совершенно не напоминала ему ту наивную девчушку, которая всегда попадалась ему на глаза. Неужели она действительно была настолько хороша, как агент и актриса? Если все было так, то она действительно является очень хорошим агентом. И он, как профессионал, мог только позавидовать ее кураторам. «Полковник, вы наверняка ломаете голову по поводу того, почему до сих пор никто так и не предъявил Федерации Невей нарушение законодательства за в отношении этой планеты». Молодая девушка улыбнулась, но при этом ее холодные и ледяные глаза говорили о том, что все это всего лишь мимика. На самом деле она ожидала от него всего чего угодно, Мало ли что может взбрести в голову офицеру службы безопасности, который ожидает удара в спину. Ведь, по крайней мере, она точно может сейчас ему угрожать информацией, которая у нее наверняка имеется. Но что это за информация? Он этого не знал, а значит имел все причины, чтобы нервничать. Исходя из этого, можно было понять, что этот офицер службы безопасности все же может нанести ей удар, заставив таким образом замолчать. Ведь понятно же было то, что она по какой-то непонятной для него причине не стала передавать своему руководству информацию про находку на этой планете. Но раз она пришла для разговора с ним, полковник понимал, что у этой девчонки есть какое-то предложение. «Неужели она сейчас намеревается попытаться его перевербовать?» «Это глупо, хотя и вполне объяснимо». «Я вас слушаю, Миру Таринг». Вынужден был он спокойно поддержать так называемый разговор, но потом решил забросить своеобразную наживку и не прогадал. «Или мне нужно вас называть как-то по-другому?» «Ну, на самом деле, меня зовут Мириса Симнори», – спокойно улыбнулась в ответ девушка. «Я старший агент разведки престола империи Арвар, а точнее, его церковного отделения». Полковник с большим трудом удержал спокойные эмоции на своем лице. Он отлично знал то, с каким цербером он сейчас общается. Про агентов церкви Империи Арвар по всему Содружеству ходили кровавые легенды. Поговаривали, что они настолько опасны, что сражаться с ними могли только Креаты и то парами. А надо ли вам рассказывать о том, какими легендарными воинами считались рыцари Креаты из Ордена? И сейчас такой фантастический псих сидит перед ним псих и фанатик. Но, видимо, у этого фанатика было какое-то предложение. Это было понятно по той причине, что она не стала бы выдавать того, кем является на самом деле. А значит, есть возможность попытаться переиграть ситуацию в свою пользу. И чем обязан появлению такого высокопоставленного врага? Кранер Салун, стараясь сохранить невозмутимое лицо, Сел на свое место и внимательно посмотрел на молодую девушку, которая вряд ли таковой являлась на самом деле. Единственное, что его сейчас беспокоило, так это было то, каким образом ей удалось обойти проверку идентификаторов Службы безопасности Федерации. Ведь было же понятно, что здесь кроется что-то более серьезное, чем обычная подделка идентификаторов. Вы, наверное, удивлены тому, «Как мне легко и просто удалось сюда попасть!» Слегка насмешливо хмыкнула девушка, видимо, почувствовав мысленное терзание своего оппонента, и при этом намеревалась завоевать его доверие, поэтому не стала скрывать таких вещей. «Все легко и просто. Мой идентификатор настоящий. Дело в том, что эта девушка попала в руки пиратов. Когда вы проверяли ее личное дело, то должны были обратить внимание на то, что она сумела избежать пленения, спрятавшись на борту захваченного пиратами корабля. А потом ее освободил патруль пограничных служб Федерации. Так вот, освободили вы меня. Она действительно попала в плен. Только в результате двух месяцев плену у пиратов девушка просто сошла с ума. Как рабыня и товар она не представляла ценности. Поэтому ее передали в нашу службу. Мои кураторы давно прорабатывали план глубокого внедрения. А тут такая возможность. Кроме того, честно говоря, я даже в чем-то рада тому, что эта девочка таким образом, можно сказать, избежала от того, что ее ждала в империи. Только вот не надо мне рассказывать о том, что вы ее облагодетельствовали. Старый офицер не смог больше сдерживать свои ненависти к врагу излобно злобно оскалился. «Ты ее убила! Думаешь, я не понимаю то, как вы все дальше проделали?» «Ее тело использовалось как сосуд, а в него перенесли твою сущность. Интересно, сколько тебе было лет, когда ты согласилась на такую процедуру? Сто? Сто пятьдесят? Ты уже прожила свою жизнь, а эта девчонка ее даже не видела». «Какое ты имеешь право мне сейчас с этим тоном рассказывать о том, что ты фактически спасла ее?» «Ну, наверное, я имею такое право по той причине, что имею полные данные о том, как ее обследовали после происшествия». «Могу вам заявить со всей ответственностью, полковник, что девушка действительно сошла с ума настолько, что вернуть ее в нормальное состояние было просто невозможно». Грустно усмехнулась агент империи, внимательно наблюдая за полковником, который с большим трудом сдерживал свои эмоции. Более того, вынуждена констатировать тот факт, что мне самой это не особо было приятно, а лет мне было всего... 320, если вам что-то это говорит. Кроме того, вынуждена вам рассказать, что я сама являюсь всего лишь собственностью первосвященника. Да-да, я рабыня. Так что я не понаслышке знаю о том, что ждала молодую и красивую девушку, которая могла попасть в руки церковников империи, живой и невредимой. Если бы она и вернулась в вашу федерацию, то поверьте мне, она бы сейчас с вами не разговаривала. А ваше государство получило невероятно огромные проблемы». Да, я не сообщал эту информацию про обнаружение разумной жизни на планете. Не видела в этом смысла. Небольшой скандал в Совете Содружества не решит главной проблемы. Я хочу жить. Жить, а не существовать. В Империи мне не дадут такой возможности. Поэтому я хотела бы предложить свои услуги в Службе Безопасности Федерации. «Тем более, что я сейчас являюсь гражданином Федерации». Еще раз. «Тем более, что я сейчас являюсь гражданином Федерации». Доказать обратное вы не можете по той причине, что мои слова подтверждают личный идентификатор гражданина. «Может быть, у вас есть, что мне предложить в обмен на мое согласие использовать ваши услуги?» Тяжело выдохнув, полковник был вынужден признать то, что действительно не может ничего ей предъявить. Даже заявив о том, что сущность в теле девушки подменена, офицер не сможет этого никак доказать, ведь девушка прошла все проверки. Более того, старый офицер таким образом всего лишь может восстановить против себя тех, кто желает сместить его и отправить куда-нибудь как можно дальше. Совершать подобных глупостей он не собирался, но и верить на слова агента врагов тоже было нельзя. Тем более, что девушка сама только что подтвердила его подозрение, сообщив ему о том, что она действительно является вражеским агентом. «Конечно, полковник, у меня есть очень хорошее предложение», — грустно усмехнулась девушка, которая своим возрастом едва не вогнала его в краску. «Как вы знаете, я наверняка не просто так стала диспетчером и полностью контролировала передачу информации» с интересующего вас аванпоста. Сообщение, которое пришло сегодня, вы еще не видели, а я уже полностью проанализировала и выяснила нужные нюансы. Если эта информация уйдет в Содружество, то у Федерации Неви возникнут гораздо большие проблемы, чем были бы, если бы я передала первичную информацию. Можете проверить, это сообщение находится у вас на терминале. Я не стала его удалять. «Не имеет смысла. Вы не хуже меня умеете анализировать. Значит, поймете и то, что я имею в виду, утверждая, что Федерация получит гораздо большие проблемы, если эта информация уйдет в содружество». Задумчиво покосившись на девушку, Крайнер Салун постарался как можно спокойнее и не проявляя лишних эмоций открыть терминал на котором действительно находилось свежее сообщение от Искинта Поста номер 24. Судя по нему, стало понятно, что разумное существо, попадавшееся в поле зрения видеодатчиков его разведывательных дронов, вышло на контакт. Более того, это разумное существо продемонстрировало ему признаки того, что имеет отношение к населению Содружества. Ведь в руках этого существа были такие доказательства как визир и идентификационный браслет, подтверждающий личность. К сожалению, мощности сенсоров Аванпоста не хватило для того, чтобы опознать этот браслет полностью. Но, по крайней мере, было понятно, что это явно не абориген. Скорее всего, это мог быть кто-то из колонистов, или же из потомков тех сильных, кого посылали на эту планету. Попытавшись сначала вздохнуть с облегчением, Полковник резко напрягся. Действительно, что имела в виду эта девушка, говоря о том, что Федерация получит гораздо больше проблем, если эта информация уйдет в Содружество? Но обнаружили они на планете колониста. Ведь это означает, что планета может принадлежать тому, кому именно принадлежит этот колонист. Колонист? Внезапно полковника едва не прошиб холодный пот. Ведь он так и не получил подтверждение того, что этот разумный принадлежит к колонистам Федерации Невей. А это означает, что этот колонист может принадлежать к абсолютно любому государству Содружества. Естественно, что при объявлении такой информации все заинтересованные государства объявят о том, что этот колонист является представителем их народа. Даже империя Арвар может это объявить. Хотя... У этого разумного нет типичных признаков работорговцев. Они обычно были черные и коренастые. А тот парень, несмотря на свою крепко сбитую фигуру, отличался белой кожей. Более того, его странные формы уши, которые зафиксировал Искин поста явно давали намек на то, что в его крови есть примесь крови аграв. Это наверняка могло дать возможность империи этих наследников древних заявить свои права на эту планету. И тогда все пропало. Федерация просто потеряет возможность добывать необходимые ресурсы для изготовления регенерона. А значит, все старания государства по сохранению этой территории за собой будут напрасны. С большим трудом сдержав хладнокровное выражение лица, полковник снова задумчиво посмотрел на сидящую перед ним спокойно девушку. Видимо, она действительно заранее проанализировала ситуацию и поэтому имела, что ему предложить. Такая информация стоила огромных денег, а значит была возможность согласиться взять ее под свое крыло. Тем более, что добровольное сотрудничество с агентом вражеской разведки могло принести гораздо больше пользы для сотрудников Службы безопасности Федерации. Ведь тогда эта девушка не будет пытаться передать на свою родину информацию о том, что она провалена. Соответственно, можно было понять, что есть шанс использовать ее в нужном ключе. Да, полковник не был наивен. Он отлично понимал, что в результате эту девчонку придется после двух, максимум трех заданий списывать. И не в прямом смысле этого слова. Ее просто выведут на пенсию, дадут некоторое содержание и возможность для роста. Дальше она будет уже не интересна ни службе безопасности федерации, ни своим бывшим хозяевам. Хотя вот об этих умниках лучше даже не заикаться, кто знает, на что способны церковные фанатики из империи работорговцев. Поговаривали, что они могут устроить тотальный террор и уничтожить целый город, лишь бы добраться до одного разумного. Несмотря на все эти страшные истории, полковник отлично понимал, что заиметь среди своих агента такого уровня, как эта девчонка, если она не врет, для него сродни какому-то чуду. Ведь наверняка ему все это зачтется. Тем более, что она ему уже явно продемонстрировала то, что обладает довольно хорошими аналитическими способностями. Ведь она просчитала заранее все его действия, а также и возможное развитие событий. Хорошо, я согласен с тобой сотрудничать и заключить от имени Службы Безопасности Федерации официальный договор. Старый офицер задумчиво переслал девушке архив с документами, которые уже не надеялся когда-либо использовать. «Только вот что мне хотелось бы знать. Как мне к тебе обращаться? Кем ты будешь теперь на самом деле?» «Миру Таринг!» Удивленно посмотрела на него девушка и пожала плечами. «У меня законный идентификатор на это имя. Лишних вопросов никто задавать не будет. Кроме того, родственников у нее не было». Так что вам не светит попытка моего разоблачения таким грубым способом. Так что почему бы не пользоваться этим идентификатором мне и дальше? Может быть потом, когда вам ненадобность надобность отпадет, можно будет мне его изменить. Но только потом. Сейчас же я должна продолжать работать здесь под этим идентификатором. Я не уверена в том, что на станцию не прибудет еще кто-то из Империи. Я должна быть готова к тому, что этот разумный может попытаться меня проверить. И вам бы не рекомендовала расслабляться. Я бы посоветовала вам дать инструкции из кинтого вам поста. Он должен при следующей встрече с этим разумным уговорить его принять гражданство Федерации. Но как это сделать? Задумчиво пожал плечами полковник, бросив внимательный взгляд на своего оппонента. Ведь у этого дикаря нет нейросети. «О каком гражданстве сейчас может идти речь?» «А как вы даете гражданство детям?» Грустно усмехнулась девушка, пожав плечами, словно насмехаясь над недогадливостью старика. «Точно так же ему предоставьте гражданство по внешним признакам. Пусть дроиды возьмут у него отпечатки пальцев, сканы ДНК, и тогда вы сможете даже определить то, к какому народу он принадлежит». Если он полукровка Аграфов, то тем более нельзя выпускать эту информацию отсюда. Вы них уже меня знаете, насколько наглые эти ушастики. Они сразу же постараются забрать контроль над этой планетой, убеждая всех в том, что здесь находилась их колония. И тогда рынок Регенерона будет полностью потерян не только для Федерации Невей, но и для всего Содружества. Дополнительно ко всему прочему, я бы рекомендовала все же попытаться его уговорить взять глайдер. Можно даже пойти навстречу. Обстановка на планете нелегкая. Вы знаете, насколько там опасные монстры. Поэтому я бы посоветовала вам предоставить ему тяжелый глайдер. Какую-нибудь старую военную разработку третьего поколения. Ну снимите вы с этого глайдера тяжелое вооружение. Оставьте среднее. В результате вы получите с его стороны полное содействие, а даже среднее вооружение повысит его шансы на выживание. Вы видели, что он затребовал? Судя по всему, он обитает в каком-то ужасном месте, если у него не было даже обычного санузла. А значит, если мы предложим ему удобства, он явно на них согласится. Кроме того, если вы не можете предоставить ему тяжелое оборудование Федерации, то можете в любой момент предоставить ему оборудование той же самой Империи Арвар, как трофейное. Ведь тогда, даже если это оборудование кто-то и обнаружит на планете, они не смогут предъявить что-либо вам. Ведь вы распоряжаетесь только технологиями производства Федерации. Это разве не ответ на большую часть ваших вопросов? Старый служака на эту тираду мог только покачать задумчиво головой. Надо было сказать, что девчонка действительно была хорошим специалистом своего дела. Она заранее все просчитала и знала, что ему говорить. Именно это дало понять, насколько опасный у него противник. Этот агент церкви империи четко знала свою цель. Знала также это, каким способом ее можно достичь. И как результат она сейчас могла действительно подтолкнуть его к настоящему решению большей части проблем. Ведь действительно нигде в правилах не говорилось о том, что колонисты не могут использовать трофейное оборудование, которое случайно найдут на планете. Исходя из этого, можно было понять также и то, что ситуация, в которую они попали в связи с появлением этого разумного, усложняется тем, что он действительно мог упустить кого-то из агентов других государств. А значит им придется на пару искать дополнительных лазутчиков. Ведь если хоть кто-то узнает сейчас об этом положении дел на планете, то можно легко и просто предположить, что дела Федерации в этом секторе находятся в большой опасности. Тяжело вздохнув, полковник Крайнер салон, понял, что девушка ему сейчас предлагает выработать систему поведения, которая должна была помочь им защитить федерацию от подобного столкновения интересов, где государство может понести невероятно большие потери. Ведь одно дело, если бы федерация не Невей столкнулась в этом поле с той же империей Арвар. Это был старый враг и довольно-таки известный. Хуже будет, если такие интересы пересекутся с империей Аграф. Разница в два поколения технологий очень больно ударит при боевом столкновении. Кроме того, если старые враги могли хоть иногда идти на попятную, с этими длинноухими ублюдками подобное будет просто невозможно. Они просто не дадут возможности федерации как-либо варьировать ситуацию для достижения хотя бы мирного паритета. А графы не приемлют того, что кто-то может считаться для них ровней, а значит наверняка постараются уничтожить противника, ведь в таком случае они достигают буквально нескольких целей. Во-первых, уничтожая своего врага, эти наследники древних показывают всему содружеству, что с ними лучше так не шутить. Во-вторых, сохраняют за собой рынок регенерона и даже получают возможность ввести дополнительные штрафы и бонусы тем, кто может попытаться и как-либо им противостоять. В-третьих, все эти наследники древних укрепят собственную власть, уничтожив одно из самых развитых государств Содружества. Полковник все это прекрасно понимал и поэтому отлично знал также и то, что им теперь придется сотрудничать. Как бы ему не хотелось избежать этого.